Винси, Винси, Винси. Звонок, призывающий в зал, прозвенел еще раз долго и пронзительно. Кэролайн допила кофе, который Алекс принес ей из буфета. Курительное гудело возбужденными голосами. Люди спорили ожесточенно, страсти кипели. Молодые люди встали. Паркер покачал головой.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 Зачем уничтожать другого человека, если и он, и я, все мы так безнадежно, так ужасно обречены на смерть? Разве непорядочнее было бы спокойно отбыть жизнь, стараясь, чтобы она была сносной и для нас, и для других, обреченных точно так же, как и мы? Ведь после этой пьесы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 что оно не так уж и важно, тем больше появится у убийц основания оправдывать себя в собственных глазах. К счастью, убийцы редко выходят из среды поклонников современной литературы. «Довольно», — запротестовала Кэролайн. «Один из вас убивает людей на бумаге, а другой ловит убийц в жизни».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 — Не очень-то я в этом уверен, — заметил инспектор. Помолчали. — Переменим тему, — предложила Кэролайн. — Надо признать, что и режиссура замечательна. Но Винси в роли старика превосходит самого себя. Раз так, мы займемся похвалами Эви Фарадей. Ты знаешь, что ей двадцать пять лет. — подхватил Алекс. — Огромный талант! — Да, но... В зале стемнело. Кэролайн впилась глазами в опущенный занавес, словно хотела пробуравить его взглядом и отыскать за ним героев спектакля. Зажглись прожектора. Перерыв не задержал развитие действия. В антракте на сцене появились стулья. Это были целые горы и ущелья стульев, среди которых, словно в кошмарном пейзаже, двигались актеры. Толпа воображаемых гостей приобрела уже фантастические размеры. Двести, триста стульев, а старики все втаскивали и втаскивали новые. Напряжение росло. Старик и старуха разговаривали с отсутствующими, корили их, осыпали похвалами, провожали к предназначенным для них местам. Но Алекс, который не спускал глаз с актеров, почувствовал несколько иной тон, чем в первой части спектакля. Винси стал резче, он был больше символом, чем человеком. Он произносил свой текст, словно хотел сказать зрителю «Не это я актер»,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 Финальная сцена самоубийства обоих стариков превратилась однако в настоящий концертный дуэт. Их прощание на подоконнике, а потом прыжок, в шумящие внизу море потрясали. Так кончает всякий человек, говорил зрителям Ионеско, вне зависимости от того, много или мало сил.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 Вошел тот, которому предстояло передать миру мысли и идеи старика. Вошел оратор. Одет он был точно так же, как и старик, но маски на нем не было. Большая черная шляпа покрывала его голову. И только теперь разыгралась настоящая драма. Изо рта оратора вырвалось нечленораздельное бормотание. Несколько раз приступал он к тому, что должно было стать его речью. Потом смирился и беспомощно огляделся по сторонам. Подле него стояла огромная черная доска. Оратор взял мел в левую руку и попробовал писать. но и буквы стали складываться в такое же бормотание содержанием которого могло быть только одно ни в чем нет никакого смысла существование человека бессмысленно оно трагично из за его бессилия действовать и его бессилие договориться занавес медленно опускался. Какое-то время в зале еще удерживалась сосредоточенная тишина. И, наконец, она взорвалась громом рукоплесканий. Занавес взметнулся ввысь, посреди сцены стоял оратор. Овации явно предназначались ему, как режиссеру этого потрясающего спектакля. Оратор Генри Дарси сдержанно поклонился, но публика не переставала аплодировать. Ждали двух героев вечера. Занавес упал и вновь пошел вверх. Из левой кулисы на сцену легкой молодой походкой вышла Эва Фарадей. Маску она держала перед собой. Актриса стояла выпрямившись, давая публике возможность рассмотреть свое красивое чистое лицо так не похожее на то которое она держала в руке и которое еще минуту назад казалось чуть ли не ее собственным. рукоплескания опять загремели и стихли а потом снова набрали силу винси раздался чей то крик его поддержали другие голоса винси винси винси Все взгляды обратились к правой кулисе, из которой, по законам сценической симметрии, он должен был выйти. Занавес упал еще раз и еще раз поплыл вверх. Но на сцене по-прежнему были только Эва Фарадей и Генри Дарси. Публика аплодировала неутомимо. Восклицания «Винси, Винси» сбивали ритм рукоплесканий и снова растворялись в них. Еще трижды поднимался и опускался занавес. Эва Фараде и Генри Дарси стояли неподвижно, словно пристыженные овации, устроенные отсутствующему. Наконец, занавес опустился в последний раз. В зале зажгли свет. Стивен Винси так и не появился. Несколько разочарованная публика неспешно двинулась к выходу.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 На некоторых спектаклях он даже вел себя немного старомодно. Прикладывал руку к сердцу, кланялся низко, как это делали актеры в прошлом веке. А ведь такую стихийную овацию и припомнить трудно. Зал ведет себя подобным образом нечасто. А Винси сегодня не вышел. «Может, у них это такие штучки?» — предположил Алекс. Если уж мол Я вам так нравлюсь. Сделаю-ка вид, будто мне ваши хлопки безразличны. И тогда, дескать, помимо восхищения, я заслужу и ваше уважение. Может, он и так рассуждает? А может, просто куда-нибудь торопился? На свидание или на поезд? Они вышли в толпе зрителей, возбужденных еще больше, чем в антракте.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 когда инспектор получит отпуск. Паркер улыбнулся. «Мы знакомы без малого 20 лет. Вот этот самый Джо Алекс и я вместе пережили тысячи печальных и веселых приключений. Но вы ранее вместе еще не бывали. Я, разумеется, не говорю об удовольствии, какое доставило бы мне встреча с вами.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 Кэролайн-исследователь была совершенно не похожа на Кэролайн в вечернем платье с глубоким декольте и длинным хвостом волос, укрепленным высоко на затылке. Казалось, одна Кэролайн должна быть уродлива, умна и носить очки в проволочной оправе, а другая — милоще битать о модной современной пьесе, восхитительно танцевать и служить неотягощающей радостью для мужчины в поте лица своего зарабатывающего хлеб. До сих пор Алекс видел перед собой только вторую. Теперь же понял, что Кэролайн была, честно говоря, пообразованнее его самого. Джо ни разу не перебил ее, слушал, как она объясняла Паркеру, старые проблемы Ближнего Востока так понятно и легко, а вместе с тем так обстоятельно, что в беседе с невеждой проявился ее огромный педагогический талант. Она и сама увлеклась. Конский хвост начинал ходить ходуном, когда она раскачивала головой, сидевшей на тонкой нежной шее. Синие молодые глаза то загорались, то задумчиво затуманивались. Паркер тоже слушал ее с напряженным вниманием. Кэролайн оборвала себя и рассмеялась. — Налей мне чего-нибудь, Джо, — попросила она. — Я зарапортовалась. Археология — не только моя профессия, но и великая единственная любовь. Я могу заморочить ею голову кому угодно, если он мне только это позволит сделать. И Джо вдруг сообразил, что она еще никогда не говорила с ним об этих проблемах. — Я, видно, ей не позволял, — удивленно подумал он. — Кэролайн, — сказал он, — ты самая большая неожиданность этого вечера. Но он ошибся, ибо именно в этот момент над их столиком склонился официант и тихо произнес. «Господина Паркера просят к телефону». «Прошу прощения». Инспектор встал и отошел от столика. «Кэролайн», — проговорил Джо. «Моя прекрасная Кэролайн». «Правда? Я не уродливая? Я тебе немножечко нравлюсь?» «Больше жизни», — серьезно ответил Алекс. Она засмеялась.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 Есть в этом немножечко женского очарования. Ведь, в конце концов, я все равно отправляюсь к себе в свой собственный дом, а ты остаешься один и можешь делать, что тебе заблагорассудится. Но с тобой мне хорошо. — И мне с тобой, — подхватил Джо Алекс. — Пора бы уже и домой. Ты заваришь чай, и мы послушаем музыку по радио. Знаешь, такой тихий джаз. Только изумительно. А потом мы заснем, а радио будет играть до самого утра. Когда проснемся, она тихонечко расскажет нам о выращивании свеклой или о съезде почтовых чиновников. Отлично, Джо. Покончим с ужином и поедем. Но она ошиблась.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 И тихо сказал, Стивен Винси, исполнитель роли старика в сегодняшнем спектакле «Стулья», только что обнаружен своей театральной уборной с кинжалом в сердце.